Глава 18 «Здравствуй, Клаус!» – улыбнулась Маша, увидев своего самого первого клиента. «Стелла?» – брови мужчины поползли вверх. «Как же ты изменилась!» – ошеломленно выдохнул он. «Надеюсь, не в худшую сторону?» – усмехнулась она, проходя в кабинет. «О, нет, не в худшую, точно!» – просто стала совсем другой. С легким акцентом произнес немец, вставая со своего кресла и подходя к Маше. «Взгляд, одежда, манеры всё другое». Покачал он головой, беря девушку за руку. И поднося к губам её руку и целуя пальцы. «Спасибо за комплимент». Сдержанно улыбнулась Маша, поспешно забирая руку из жадной хватки немца, взгляд которого уже поплыл от похоти. «Клаус, я не затем к тебе приехала в Германию». Улыбнулась Маша, отходя от мужчины и присаживаясь в кресло для клиентов. «Я приехала нанять тебя на работу». «Вот как?» – усмехнулся Клаус с удивлением и весельем, смотря на девушку. «Я очень дорого стою». Поиграл он бровями, подходя к столу со стороны девушки. И оперся на него бедрами, смотря ей в глаза. «Я знаю твои расценки». Без улыбки ответила она. «Поэтому хочу, чтобы ты для начала кое-что посмотрел». И сказал свой вердикт. «Захочешь ли вообще браться за это дело? Если нет, я не обижусь. «Но буду благодарна, если ты посоветуешь мне не менее хорошего юриста, чем ты сам». И Маша, вытащив из сумочки флешку, протянула ее мужчине. «Ты меня заинтриговала!» Усмехнулся Клаус, взяв флешку из ладони девушки, при этом опять перехватив ее и нагнувшись, и еще раз прижался губами к пальцам с аккуратным французским маникюром. «Раньше ты предпочитала ярко-красный», отметил он, уже подходя к своему креслу. «Те времена давно прошли», – равнодушно ответила Маша, но Клаус уже не слышал ее ответа, так как полностью погрузился в изучение документов. Спустя 30 минут немец уже совершенно другими глазами смотрел на Машу. Теперь она стала для него клиенткой. Причем очень богатой клиенткой. «Я возьмусь за твое дело, Стелла. Мария Николаевна», – поправила Маша, глядя на Клауса, и тепло ему улыбнулась. Клаус, понимающе кивнул и исправился – «Я возьмусь за ваше дело, Мария Николаевна, но...» Улыбка с лица мужчины давно исчезла. В голосе послышались металлические нотки. А взгляд стал очень серьезным. «Прежде ты должна мне пообещать, что будешь строго выполнять все мои инструкции, иначе я не смогу помочь тебе. Обещаю, это в моих же интересах», — кивнула Маша, отзеркалив взгляд мужчины. «И еще кое-что». Поднял он палец вверх. «Тебе нужна охрана». И очень серьёзная охрана. Сейчас я созвонюсь со своим старым клиентом, поверю он лучший. И подкупить его невозможно». Маша криво улыбнулась. «Я на всё согласна, Клаус». Развела она руки в стороны. Выбора у неё всё равно не было. Впереди была встреча с лесовским И Маша должна была выжить во что бы то ни стало во время этой встречи. Да ещё и вытащить из России своих родителей и Леночку. И именно для этого ей нужен был Клаус. О том, что у него была своя собственная контора, Маша узнала давно, еще от Мирова. Он рассказывал ей, что Клаус нанял его временно на работу, пока тот был в Москве, у него в снятом офисе что-то случилось с локальной сетью и компьютерами. Местный программист заболел, и поэтому вызвали срочно по объявлению Сергея. Миров все сделал очень быстро, и Клаус был рад его работе. Поэтому и стал все чаще и чаще обращаться к нему и рекомендовать своим друзьям. Тогда-то Сергей похвастался Клаусу фотографией жены и заметил, как у немца загорелся взгляд. Имиров предложил ему с ней встретиться, конечно же, не бесплатно. Сказал, что им очень сильно нужны деньги, и Маша уж точно будет не против. Она девушка свободных взглядов. Тогда в ресторане Маша понятия не имела, что на их первом романтическом вечере в честь очередной годовщины свадьбы будет кто-то еще. Уже позже, спустя пару лет, Стелла рассказала Клаусу, что он был первым ее клиентом, и она боялась сказать «нет» из-за мужа, тот ее шантажировал ребенком. Клаус тогда оставил ей свою визитку и сказал, что если она будет в Германии, чтобы не стеснялась и обращалась к нему за любой помощью. Память к Маше вернулась, и она с легкостью вспомнила фамилию Клауса и через интернет нашла его фирму в Германии в Кёльне по оказанию юридических услуг. Маша разглядывала в окно офиса чистую мостовую, причудливую архитектуру небольших аккуратных домов, расположенных напротив, и неспешно гуляющих прохожих, пока Клаус разговаривал с кем-то по телефону, договариваясь о её охране. В Кёльн она прилетела сегодня, на самолёте прямо из Рима. Тяжело было принимать такое решение, тяжело бросать Андрея, но ей пришлось это сделать после того, как она узнала всю правду. С болью в сердце Маша прокручивала в голове их последний разговор, который состоялся два дня назад, после того, как она увидела собственное фото с рыжими волосами по телевизору в холле больницы, когда её перевозили на какие-то анализы. К сожалению, переводчика рядом не было, и Маша не смогла понять, о чём разговор, но зато увидела мельком выступление Лисовского – Опять же, ведущий в этот момент переводил его выступление на итальянский, и она так и не смогла расслышать, о чём говорит Влад. Перед выпиской в кабинете, пока она ждала хирурга, Маша решила воспользоваться его компьютером и нашла очень много информации, от которой всё её нутро перевернулось. Лесовский заявил, что Маша наследница и его невеста, а ещё, что кто-то её похитил. И как он страдает без неё, и надеется, что всё это недоразумение и её скоро найдут». Маша обалдела от его пафосной речи, на которую он даже слезу пустил, когда разговаривал с журналистами. Таких интервью Влад дал очень много. И везде он умолял похитителей откликнуться. И даже предлагал любому, кто найдёт его любимую женщину и невесту, или укажет хоть какую-то информацию о ней, очень большое вознаграждение. Он даже на камеру рассказал о их детской любви, которую они пронесли через всю жизнь. Да-да. Они были влюблены друг в друга, когда учились в школе. К сожалению, позже их дороги разошлись, но при необычных обстоятельствах они встретились вновь. И его дед, помня о любви внука, перед смертью решил сделать сюрприз. Совершенно случайно было найдено еще одно завещание. И когда стали его изучать, оказалось, что Герман, начальник службы безопасности нефтяного холдинга, незаконорожденный сын Григория Лисовского. Охренеть! прошептала Маша, слушая всё, что рассказывал Влад, сидя на уютном диванчике в студии. А затем она вошла в свою электронную почту. Её сердце остановилось на несколько мгновений, а затем усиленно начала гнать кровь по сосудам с такой скоростью, что у Маши в глазах потемнело. В теме письма было написано огромными буквами. «Прости меня, вернись». «Я нашёл оленький цветочек». «Я всё исправлю». Дрожащими руками Маша ткнула на письмо, И увидела там скан первой страницы её блокнота. Того самого, который она потеряла много лет назад. И который пыталась заставить найти сама себя. И ещё целый архив с документами. По этим документам Маша поняла, что теперь является очень-очень-очень богатой женщиной. Но ещё одна папка с документами привлекла её внимание сильнее всех. Её название гласило «Маша, ты в опасности». Открыв архив, Маша ткнула на первый документ, И сразу же увидела сообщение от Влада. «Маша, будь осторожна. Тот, кто находится с тобой, оставила тебе абсолютно всю информацию, не только все видеозаписи в особняке, и даже о всех клиентах Стеллы». У Маши в горле пересохло, когда она открывала видео и смотрела, как ночью крадется по особняку Лисовского или как выкидывает флешку за забор. Но самое необычное, от чего она впала в ступор на несколько минут, ткнув самое последнее видео, — Она увидела на нём Влада. Уставший, с тёмными кругами под глазами, он сидел в своём кабинете и записывался через веб-камеру, так как качество было непрофессиональное. «Машуль, прости меня, пожалуйста», – вздохнул мужчина. «Я так перед тобой виноват. Всё то, что было между нами, всё это в прошлом. Я хочу, чтобы ты вернулась. Я тебя люблю. Давай забудем друг другу все наши обиды и начнём с чистого листа». Я буду ждать твоего звонка или тебя. Прошу тебя, вернись». Сообщение было коротким, и Маша показалось, что Влад говорил искренне. Весь вечер и оставшийся день она думала, что ей делать и как быть. В итоге поняла, что это ее шанс. Попытаться вывести родителей и дочи страны. А также спрятаться так, чтобы никто и никогда их всех не нашел. В том числе, конечно же, и лесовский. Вот только ввязывать Андрея Маша больше не хотела. Она на сто процентов была уверена, что его Лисовский убьет, учитывая то, что они вместе провернули за его спиной. Да и поступок мужчины оставлял желать лучшего. Маша не сильно расстроилась из-за этого. Она предполагала, что нечто подобное он сделает, однако все равно решила, что придется обидеть его, и обидеться на него так, чтобы он больше никогда не посмел искать с ней встречи. Утром ее выписывали из больницы, и всю ночь она проплакала, мысленно прощаясь с единственным в её жизни мужчиной, который был ей настоящим другом. Нет, Андрей не был идеальным, у него было много собственных тараканов в голове, но ведь с самого детства он единственный пытался открыть глаза на действительность. Но она никогда не ценила этого. И только лишь Стелла смогла полюбить его по-настоящему. Но Маше придётся сделать то, от чего её душа корчилась от боли. Утром, когда Андрей пришёл её забирать, «Она сделала вид, что всё хорошо, и ничего не произошло. У тебя глаза красные и опухшие», — обеспокоенно спросил её мужчина, когда она вышла к нему в холл. «Я просто плохо спала, переживала, но у меня ничего не болит», — отводя от него взгляд, тихо сказала Маша. Андрей притянул её к себе и, крепко обняв, поцеловал в макушку. «Всё будет хорошо, рыжик, вот увидишь», — ласково прошептал он ей волосы. А Маша еле удержалась чтобы не обнять и не поцеловать его в ответ. Ведь она так и продолжала всю эту неделю делать вид, что ничего не вспомнила. Но стоило сейчас Андрею дотронуться до неё, как Маша вдруг осознала, что безумно соскучилась по его прикосновениям. Настолько сильно, что ей пришлось кое-как справляться с собственными чувствами и планами на возвращение к Лесовскому. А когда они вернулись в мини-гостиницу, то Маша, взяв себя в руки, подсыпала мужчине снотворное в напиток – что утащила тележки в больнице. И как только Андрей начал засыпать, то подошла к нему и связала его руки ремнем, привязав к подголовнику кровати. «Маша, что ты делаешь?» Удивленно спросил он, еле ворочая языком и чувствуя сильную слабость. Андрей задергал руками, пытаясь избавиться от ремня, но из-за снотворного сил справиться с путами не было. «Ты все знал, да?» Вопросом на вопрос ответила Маша. «Что? О чем ты?» Андрей замер, пытаясь бороться с сонливостью, но глаза закрывались сами собой. «Не притворяйся!» – закричала она, а на её глазах выступили слёзы. Хоть Маша играть так, как играла Стелла, не умела, но сейчас эмоции захлёстывали её, и всё выглядело очень натурально. «Ты давно знал, что Влад меня ищет и ждёт, и что он меня простил?» «Маша, ты что?» – Андрей с растерянностью посмотрел на девушку. «Я думал, что ты любишь меня», – впопад сказал он, так как из-за снотворного его мысли начали путаться. «А ты, ты хоть каплю сам-то меня любишь?» – схлипнула Маша, а ее руки затряслись. «Влад отправил мне очень много интересной информации. Оказывается, ты меня предал». «Маша, опомнись!» Андрей опять попытался дернуть руками, но в очередной раз попытка оказалась бессмысленной. Я столько сделал для тебя, мы столько уже лет вместе. Ты же должна была всё вспомнить. Не надо, не надо сейчас говорить о нём. Ты же убиваешь меня». В голосе Андрея слышалась неподдельная боль. Маша твёрдо посмотрела на мужчину. «Ты слил ему информацию обо мне, все видеозаписи и о том, кто такая Стелла?» Андрей закрыл глаза и замолчал. «Вот видишь», — грустно сказала она. Девушка отвернулась от мужчины, пытаясь отгородиться от его слов. Как ни крути, а было ужасно больно расставаться с ним. Даже так, даже через его предательство. «Вспомни, как мы встретились и что говорили друг другу», тихим голосом сказала она, повернув голову и посмотрев на Андрея. «Не было никакой любви, был только лишь секс. Ты же сам мне это рассказывал. А сейчас вдруг заговорила какой-то любви? Брось, Андрей». Это не любовь так привычка. Андрей судорожно закачал головой, стараясь изо всех сил встряхнуть сонливость. Нет маша, это неправда. Было бы привычкой, я мог бы давно уже бросить тебя. Если бы ты смогла вспомнить, сколько раз у меня была возможность это сделать. Поэтому не надо так говорить, я люблю тебя. пожалуйста, не бросай меня, не делай глупостей. Лесовский просто пытается заманить тебя в ловушку, не смог найти вот и хочет, чтобы ты сама вернулась. Подумай, что он сделает, стоит тебе появиться. «Я всё сделаю по уму, и я не буду маячить у него перед глазами. Я найму хорошего юриста», – пробормотала Маша, начав колебаться в своём решении. Ведь она и сама думала об этом, но почему-то упорно надеялась, что Лисовский ей не врал. «Иначе зачем вся эта шумиха перед телекамерами? Ведь не сможет он её взять и убить. Все подозрения сразу же падут на него». «Не глупи, Маш», – зарычал от бессилия Андрей. «Любого юриста можно купить, я не купить, так запугать. У тебя не получится обыграть этого тираннозавра, силенок не хватит. Один раз ты чудом ушла, и то, если бы не я, то ничего бы не получилось. И сейчас ничего не получится, мажда ты посмотри, у нас же все есть. Куда тебе эти деньги?» «Мне не деньги нужны», – прошептала Маша, глядя Андрею в глаза, а затем закричала, «Мне не деньги нужны, и ты это знаешь, Маш». Уставшим голосом попытался успокоить ее мужчина. «Это же одержимость какая-то! Так нельзя, Маша! Андрей, понимаешь?» Маша отвела взгляд и, выдохнув, начала отчаянно врать. «Я все вспомнила и поняла, что не могу без Влада. Я его любила с самого детства и до сих пор люблю. Я пряталась за разными личностями, боясь и стыдясь собственных желаний и ненавидя себя за то, что любила его. Но во время той операции... Пока была в коме, поняла, что люблю и не могу отказаться. Просто не подозревала, что есть шанс вернуться и хоть что-то исправить. Андрей, мы с ним как две половинки одного целого. Неужели ты не понимаешь, что я не могу от него отказаться? Да он же убьет тебя, – прошептал Андрей. Маша опустила голову. Что ж, значит, так тому и быть. Тихо ответила она, чувствуя, как в ее душе разливается отчаяние. Ведь, возможно, Андрей прав и она видит его последний раз в своей жизни. «Потому что очень скоро лесовский её убьёт». «В любом случае, Андрей», – ответила она, твёрдо смотря в глаза мужчине, – «это мой выбор, и эта история должна закончиться так, как я хочу. Ты хороший и добрый, но ты не мой мужчина». Мария очень надеялась, что последние слова дошли до него. «Маша, ты не можешь вот так взять и бросить меня. После всего, что мы вместе пережили, после всего, что я сделал...» Продолжал шептать Андрей. «Я благодарна тебе, Андрей, за все», – прервала его Маша. «Но только поэтому я оставлю тебя в живых. Ведь ты подставил меня перед Владом. Но он меня прощает и хочет все начать с чистого листа». В глазах мужчины плескалось отчаяние. Маше самой стало больно от собственных слов. Но иначе Андрей бы не отпустил ее, иначе он бы ей не поверил. Только так, только такими словами она могла его оттолкнуть». Дождавшись, когда мужчина уснёт, Маша быстро собрала свои вещи в сумку и пошла на выход. У входа в пансионат её уже ждало такси. Через несколько часов она была уже в Германии, в Кёльне у Клауса в офисе. И ожидала, когда он ей расскажет об их тактике. «Ну что я могу сказать тебе, Мария Николаевна?» – улыбнулся Клаус, смотря на Машу. «Через пару дней мы вылетаем в Москву».